Глава четырнадцатая. Я рассчитываю весь вечер просматривать папки, которые засунула в рюкзак. Но когда добираюсь до своей комнатки после согревающего супа Бет, мои глаза буквально закрываются от усталости. Просыпаюсь я только утром от стука Оливера. Он сообщает, что через десять минут меня ждут внизу на оглашение завещания тёти Фрэнсис. Стараюсь наскоро привести себя в приличный вид, но у меня только одно платье, и оно не вполне подходит для такого случая. Другой вариант — надеть то, в чём я была вчера. А это гораздо хуже. По крайней мере, платье купила Дженни в Харротсе, так что оно дизайнерское. Верхняя часть облегающая, а юбка расклёшенная, и в нём я чувствую себя как на витрине, в отличие от мешковатых вещей, в которых обычно прячусь. Я снова собираю волосы на макушке и смотрю на своё отражение в высоком зеркале. Я приятно удивлена. Может, потому что вчера постоянно слышала, как похоже на маму, но платье выглядит элегантно, и я чувствую себя в нём другим человеком. Делаю глубокий вдох, разглаживаю синий шёлк и спускаюсь по лестнице. Мистер Гордон торжественно ведёт нас в библиотеку. Воздух внутри спёртый, но после моего вчерашнего визита кое-что изменилось. Цветы убрали, даже красивые букеты окон, и от этого комната выглядит какой-то тесный. Сквозь окна струится утренний свет, а на лужайке лежит роса в ожидании, когда её высушит солнце. Я замечаю, чтобы Бет подала завтрак на длинном столе у стены, и мне слегка не по себе, от того, что никто к нему не притрагивается. Кто-то придвигает стулья, и мистер Гордон садится за большой деревянный стол в центре библиотеки, а все остальные, кроме Саксона, который так и не появился, устраиваются напротив. Всё очень официально — Именно так я и представляла себе оглашение завещания очень богатого человека. Эльва Грейвсдаун сидит слева. Рядом — пустой стул её мужа. С другой стороны от пустого стула я. Справа от меня — Оливер Гордон. В его кармане постоянно гудит телефон, и время от времени он наклоняется, чтобы его проверить. Судя по измученному виду Оливера, сообщение либо от начальника, либо от придирчивой подружки. Ещё одно любопытное дополнение к нашей группе — «Детектив Крейн», хотя он держится в стране Удивительно, но я даже рада его видеть. С ним как-то спокойнее, безопаснее. У него под мышкой папка, по виду важная. Он прислонился к окну, наблюдая за нами. Когда я сажусь, он кивает мне, но на этом всё. Могу поспорить на любую сумму, что в папке результаты вскрытия от доктора Авусу, и мне страшно интересно узнать их. Мистер Гордон откашливается и многозначительно смотрит на часы а потом на Эльву. «Не понимаю, почему Саксон опаздывает на встречу, находясь в доме? Эльва, если он не явится через пять минут, мне придётся обыскать все комнаты и притащить его силой». Эльва выглядит смертельно оскорблённой, причём кажется, что ей просто необходимы оркестр и огни рампы. В ней нет ничего естественного. Настоящая актриса. «Не смеши меня, Уолт. Это дом Саксона. Он здесь вырос». Бога ради ими и ему приходится разбираться со старыми призраками. «Я в курсе, Эльва», — тихо произносит мистер Гордон. «Но ты забыла, что мне уже доводилось вытаскивать Саксона из укромных мест. И не удивлюсь, если он так и не избавился от детской привычки, прежде чем войти подсмотреть за всеми». Моё любопытство достигает пика. Но дальнейших разъяснений я не получаю, а спрашивать было бы странно. Эльва решает сменить тему. «А почему здесь Оливер?» — спрашивает она. Я и сама этому удивляюсь. Я знаю, тётя Фрэнсис упомянула его в завещании, хотя причина остаётся для меня загадкой. Но тайно радуюсь тому, что Эльва с готовностью задаёт вопросы, которые я задать стесняюсь. «Это вскоре получит объяснение, когда мы перейдём к оглашению завещания», — отвечает мистер Гордон. Чувствую взгляд детектива Крейна с другой стороны комнаты. Когда дверь библиотеки хлопает и входит мужчина с густыми седыми волосами, все, кроме детектива, вздрагивают. «Прошу меня простить», — говорит он с тёплой улыбкой. «Ну, наконец-то, Саксон!» — восклицает мистер Гордон. Саксон одет в дорогой серый костюм, который прекрасно сидит на его стройной фигуре. Он излучает уверенность, причём подлинную, в отличие от бесконечного позёрства эльвы. У него квадратный подбородок, и зелёные глаза. Дженни назвала бы его «серебристым лисом». Заметив мой пристальный взгляд, он отступает на шаг. «Вы не Лора», — произносит Саксон, но улыбка не исчезает, и он не добавляет дежурную фразу, что я вылитая мать. «Точно не Лора», — соглашаюсь я и выпрямляюсь, вспоминая, что чувствовала несколько минут назад, глядя на себя в этом платье. «Саксон. Это Аннабель Адамс. Энни. Лорина дочь», — представляет меня мистер Гордон. Теперь она фигурирует в... Он смотрит на разложенные перед ним бумаги и хмурится так, что сморщивается всё лицо. «В этом кошмаре». Последние слова он бормочет себе под нос, но совершенно ясно, как он относится к завещанию. «Саксон садится на пустой стул рядом со мной» наклоняется и говорит «Рад знакомству, Энни. Надеюсь, всё пройдёт быстро и просто, и бедняга Уолт не сляжет от нервного напряжения. А если Эльва не создала вчера атмосферу гостеприимства, прошу её простить. Думаю, она перенесла свои сложные отношения с Лорой на вас. Не знаю, чего я ожидала от встречи с Саксоном, но точно не этого». Может быть, копию Эльвы или человека слишком занятого и важного, чтобы обратить на меня внимание, учитывая его позднее появление. Однако Саксон безмятежно сидит рядом и выглядит настолько же разумным и понимающим, насколько неловко чувствую себя я. И это очень приятный сюрприз. «Спасибо», — говорю я. На мгновение я задумываюсь, чем мама так разозлила Эльву. Но, судя по тому, что я видела, они с Эльвой как небо и земля. Мама наверняка подтрунивала над ней, и при этой мысли у меня теплеет на душе. Так, ладно, я объясню всё простым языком. Мистер Гордон надевает очки и раскладывает перед собой бумаги. Фрэнсис решила не делить имущество. В него включается также дом в Челси и ферма на земле прилегающих к поместью Грейвсдаун, как и сам дом и территория поместья, а также 40 миллионов фунтов. Эльва хлопает в ладоши и охает, но быстро пытается скрыть эмоции кашлем. Саксон тут же цикает на неё, а мистер Гордон окидывает каменным взглядом поверх очков. Все умолкают, и мистер Гордон продолжает говорить. Наследниками являются Саксон, Оливер и Энни, с недавнего времени заменившая Лору. Только с этого места начинаются сложности. Лучше всего объяснить это вам, зачитав письмо Фрэнсис. Дорогие Саксон, Аннабель и Оливер. Поверьте, мне хотелось бы сделать это проще. К Оливеру я перейду чуть позже, и сначала обращаюсь к Саксону и Аннабель. Я давно знала, что мою жизнь прервёт убийство. Поэтому оставляю всё своё имущество, включая деньги на счетах, тому, кто его раскроет. Долгие годы жители деревни относились ко мне с предубеждением из-за того, во что я всегда верила. Все так держатся за свои секреты, и никому не нравятся мои способности вытаскивать их наружу. Поэтому меня всячески старались выставить полоумной. Но я всегда знала, что в Кассел Нолли не всё ладно, что секретами забиты все трещинки на улицах и в церковных стенах, даже в моём собственном доме. Все мы прогнили до глубины души. Я давно знала, что эти секреты могут привести к смерти. Так уже случалось. Моё последнее действие на этом свете — сделать так, чтобы вы поверили мне. И, надеюсь, мне поверит вся деревня. Пусть «Лучший из вас унаследует всё моё состояние, но не мою судьбу». С отвисшей челюстью я пытаюсь осмыслить слова Фрэнсис. И снова ощущая мурашки, потому что это сама судьба. С тех пор, как мы нашли тётю Фрэнсис, именно этим я и занимаюсь. Пытаюсь заниматься. Я чувствую себя частью предсказания, той самой дочерью. «Что?» — выплёвывает Эльва. «Да как она могла так с нами поступить? Зачем она устроила такое светопредставление?» Детектив Крейн смотрит на папку в своих руках, как будто не слыша слов Эльвы. Мистер Гордон снова откашливается. «Эльва, нет никаких нас. Здесь говорится о Саксоне и Энне. Есть ещё Оливер и детектив, но я до этого дойду, если позволишь мне закончить». «Конечно, есть условия». Я не хочу, чтобы вы болтались без дела, пока мой труп гниёт в земле и не свершилось правосудие. Я даю вам неделю. Если по истечении этого срока вы не раскроете моё убийство, все мои владения будут распроданы. Этим займётся юный Оливер Гордон и его работодатель, компания «Джессоп Филдс». Мне всё равно, станет ли поместье торговым центром или каменоломней. Если у вас ничего не выйдет, вся деревня будет ощущать это на протяжении многих поколений. Деньги от продажи и остальное моё состояние отойдут государству. Я ничего не могу с собой поделать и прерываю его. Но что будет с фермой, с и её дедушкой? Мистер Гордон накидывает меня долгим взглядом. И я чувствую, как он благодарен, что кто-то задумался не только о собственном благосостоянии, а может, просто устал. Ведь я напомнила, что от этого завещания пойдёт волна по всей деревне, словно от разорвавшейся бомбы. Он не отвечает. Просто продолжает читать дальше. Но я не хочу, чтобы вы поспешно предложили фальшивый ответ, лишь бы получить желаемое. Поэтому результат должен подтвердить детектив Крейн, произведя арест. Финальное решение вынесет Уолт. В его власти также дисквалифицировать любого из вас, если по какой-то причине его приговорят к тюремному заключению. То есть мы можем убить друг друга, если это сойдёт нам с рук, — сухо заявляет Саксон. Как элегантно, Фрэнсис. Он наклоняется ко мне и добавляет. Не волнуйтесь, Энни, я не собираюсь вас убивать. Спасибо, Саксон, я тоже вас не убью и мы оба улыбаемся, уж больно странно это звучит через 10 минут после знакомства. «Вообще-то это элегантное дополнение к завещанию», — говорит Уолт. «Таким образом вы будете присматривать друг за другом. Фрэнсис не хотела бы, чтобы поместье попало в руки нечистоплотного человека». Он подносит письмо почти к носу и продолжает. «Я не стану добавлять ничего, касающегося смерти по естественным причинам поскольку убеждена, что предсказание сбудется. И поверьте, если бы у меня было хоть малейшее представление о том, кто планирует меня убить, я заранее подала бы заявление в полицию. Детектив Крейн может подтвердить, я несколько раз пыталась. Я уже много лет пробую разгадать личность моего убийцы, но трудно раскрыть преступление, которое ещё не произошло, поэтому придётся предоставить это вам». Я пыталась спланировать игру, но, похоже, проиграла. Поэтому мой план продолжит осуществляться без меня. Удачи, Фрэнсис. Несколько минут мы сидим в оглушительной тишине, пока я не решаюсь её нарушить. А что будет, если мы раскроем убийство вместе? А если его совершил один из нас? — спрашивает Саксон. Детектив Крейн поворачивается, чтобы посмотреть на Саксона, и уголок его губ слегка приподнимается. «А что, вы хотите признаться?» «Чисто научный интерес», — отвечает Саксон. «Хочу знать, насколько тщательно Фрэнсис всё продумала. Схема просто потрясающая». Саксона, похоже, эта ситуация веселит, будто занимательная игра. Оливер, до этого копавшийся в телефоне, Вдруг скидывает голову и говорит. «Не то чтобы я пытался помочь в расследовании убийства. Я ведь здесь только как гарант. У него такое кислое лицо, будто он проглотил лимон. И я внезапно понимаю, что он в ярости. Но раз уж милая Фрэнсис решила, что моя карьера всего лишь игрушка, которой можно позабавиться на том свете, и я не хочу, чтобы меня убили во сне, если всё зайдёт слишком далеко». Он косится на эльву. И «Я хотел бы отметить, что у всех нас есть алиби, поскольку во время убийства мы находились вместе в офисе в касл ноле Ну, кроме Саксона. Это не играет роли, — вставляю я. Цветы ей могли принести когда угодно. Убийца имел в запасе кучу времени, чтобы скрыться». Детектив Кренли гонько отталкивается от подоконника, к которому прислонялся. «Она умерла не из-за цветов» тихо произносит он. «Что? Как?» Я несколько раз моргаю, пытаясь понять, как это Болиголов в крови не убил человека. «Значит, она ошиблась?» «Её не убили?» — уточняет Саксон. «Этого я не сказал», — отвечает Крейн. Он пристально смотрит на Эльву и Саксона, оценивая их реакцию. Саксон тоже смотрит на него, понимая намерения детектива. Эльва как будто ничего не замечает. «Что ж, когда она умерла, мы все были в офисе мистера Гордона», — произносит Эльва. «Разве Фрэнсис не звонила, чтобы сообщить о переносе встречи? Значит, она ещё была жива, когда мы были в офисе». А Саксон возвращался из больницы. «Наверное, в это время он как раз был на пароме». «У меня есть билет, если кто-то хочет удостовериться», — ровным тоном сообщает Саксон. «Почему-то все обходят стороной один важный вопрос», — буркает Оливер, — На удивление сердито. «Всего один?» — брякую я, потому что вижу множество таких вопросов. Проигнорировав меня, Оливер обращается к детективу. «Какова причина смерти, детектив Крейн? Или вы не желаете нам сообщать, хотя, как я вижу, держите в руках отчёт о вскрытии?» «Ах, этот вопрос!» — тяну я. Детектив Крейн не двигается с места. Просто смотрит на Оливера и слегка улыбается. «Ясно» говорит Оливер. «Но что будет, если она умерла не от рук убийцы?» «В смысле, ты считаешь, что она покончила с собой, чтобы заставить нас плясать под свою дудку?» спрашивает Эльва, как будто и впрямь в это верит. «Не люблю судить людей, но я начинаю думать, что Эльва Грейвсда не очень умна». «Нет. Я о том, что у неё мог случиться сердечный приступ. Или инсулиновая кома, или ещё что. Откуда мне знать? Что будет в этом случае?» Детектив Крейн, наконец, делает шаг вперёд. Он подходит к мистеру Гордону и кладёт папку на стол. «У неё и правда был сердечный приступ», — медленно произносит он. Оливер стонет и опять суёт руку в карман за телефоном. «Но не по естественным причинам», — продолжает детектив Гордон, открывая папку. «Фрэнсис была права. Её убили».